«Ну-ка, отойди, несчастная!» — решительно отстранил ее я вор. «Сказывай, ведун, где болит. Что?» грудь!» «А ну, помоги, красавица!» Жрец святовита расстегнул Олегу пояс, задрал рубаху и изумленно присвистнул. «Ничего себе, синячок! Ты же на спину падал, ведун! Откуда?» Дай, все равно не поверишь. Прикрыл глаза Середин. Лежи тихо, целить стану. Олег ощутил на груди прохладные руки боевого волхва, напрягся, ожидая новой боли. Однако ничего не происходило. Минута за минутой теплеющие ладони то чуть нажимали на место удара, то слабляли нажим, пока ведун вдруг не понял что боли больше нет, исчезла. «Как ты это сделал?» Приподнявшись на локте, Середин восхищение ощупал грудь. «А как ты, ворон, от смерти удерживал?» «Ну, так», — пошевелил пальцами в воздухе ведун, не зная, как вкратце на словах передать древнее искусство лечения внутренней энергии. «Думаешь...» «Ты самый умный!» — усмехнулся в ответ, я вор. «Сказывай лучше, что с тобой на мосту приключилось». «А ты ничего не видел?» «Нет, ничего». «Тогда точно не поверишь». «Ты сказывай, сказывай, ведун, а после решим». «А если я скажу, что встретил там...» — Олег кивнул на валуны. «Саму богиню Мару» которой ударила меня посохом в грудь, да еще я бругала за плохое поведение. Калинов мост это путь в ее владения. невозмутимо пожал плечами служитель Святовита. От чего же ей и не встретить гостя? Странно, то, не приняла на тебя. Видать, грешник ты великий, коли даже смерть тебя не берет. «Хотя, кто знает, может статься и милость эта за дела твои благие. Наслышаны мы, как ты нежить по Руси изводишь. Дело славное, но долгое. Ну верно, боги решили, рано тебе еще погибать». В вольном изложении мэра сказала, «На бога надейся, сам не плашай». Вселенный наконец поднялся, отряхнул одежду, подобрал с земли пояс с оружием. Пришедшие за сокровищами коня за черного войска почти все толпилось у леска. Лишь пара десятков самых отважных витязей рискнули выехать на усыпанный костями мыс, но и те к Калинову мосту, спалившему разом пять человек, приближаться не решились. — Я так мыслю, Явор, — тихо высказался Середин. Никуда заклятие с этих мест не пропало. Как было заколдованным, так и осталось. Никакого клада мы не получим. Может, просто назад повернуть? Разве все должно случаться сразу? Так же тихо ответил храмовый воин. Подождать надо, вна. А ну и тебе, доля какая достанется ты знаешь какой то секрет резко повернул ему голову олег нет не знаю но если здесь останешься ты и твои красавицы боярин Чеслав станет вести себя спокойнее сам понимаешь какие вы все таки корыстные усмехнулся ведун а я думал ты от всей души подружиться желаешь хороший ты парень явор И к тому же за сегодняшний я твой должник. Пошли, юрту поставить попытаемся. Поможешь?» «Отчего не помочь?» — пожал плечами волху. «Токма, место нужно от костей расчистить. Нехорошо на мертвецах жить». «Вот именно, что уважать мертвых нужно», — согласился Олег. «Поэтому на мысу я лагерь развивать не согласен». В кустах площадку расчищу, так моей совести спокойнее. Когда-то Середин слышал, что кочевники ставят юрту за пару часов. У него с храмовыми воинами и двумя помощницами ушло на это полдня. И это при том, что волхвы, как оказалось, имели в всем деле некоторый опыт. Во всяком случае, после того, как Олег посрубал под корень весь кустарник, оставив ветви лежать, где росли, чтобы хоть какая подушка пол от земли отделяла, они сразу указали место, на которое нужно ставить дверь, а потом долго спорили, в каком направлении нужно выставлять решетки по солнцу или против. Веду задумываться о таком вопросе и в голову бы не пришло. Наконец мудрецы решили, что самое правильное ставить дом по коловороту. Начали носить и связывать сетки каркаса из тонких речек. Только на их монтирование ушло не меньше двух часов. Потом нужно было связать и установить крышу, раскатать кашму на стены. Еще труднее оказалось выложить тяжелой двухслойной волочной кашмой крышу до самого верха. Зато в итоге Получился теплый дом, диаметром не меньше семи метров, высланный красно-коричневыми коврами от стены до стены, ну, если и не везде в два слоя, то с изрядным нахлёстом. На ковры, кстати, тоже немало времени ушло, хотя носили в семь рук. Боярин Чеслав, посмотрев, чем занимается его покровительница, тоже присоединился к работе. Ну что? Развел руками ведун после того, как в центре юрты, на месте будущего очага, были воткнуты две рогатки, а поверх положен железный пруд. «Кореи так уж складывается, уважаемые служители святовита! Прошу разделить со мной кровь в этой скромной обители. Без вашей помощи мне бы до зимы не управиться. Опять же, места тут для одного многовато». Тщеслава от желана не оторвать, а нам у него, как я помню, стражу надо бы нанести. Или раз добрались до места, можно за него не опасаться?» «За него можно и не бояться», — ответил я вор. «А вот самих себя сохранять не мешает. Как мыслишь?» «Согласен», — пожал плечами Середин. «Тогда смотри». Вон та, дальняя от входа стена, — это священное место. Оно самое почетное и принадлежит тебе по праву. Справа от двери женская половина дома. Там они время проводят, посуду, шитье, тряпки складывают. Слева мужская половина. — Это почему? — перебил Олег. — По Божьим заветам. и Истори так заведено. А если мне захочется дорамилу по голове погладить, что же мне на правую сторону и не зайти? «Почему — Почему? — засмеялся я вор. — Ведь дом-то весь твой. Ходи куда хочешь. — Тогда согласен, — кивнул Олег. — Несомненно, от богов заведено. — Темнеет, — спохватился волху Давай, ведун, мы за дровами пойдем, ты за водой. А девицы пусть пока посуду свою переносят, да обустраиваются. Снаружи прочие охотники за сокровищами, по примеру храмовых воинов, устраивались на стоянку. Палаток оказалось всего две, и обе полотняные. Одну хозяин, как и Олег, спрятал в зарослях, вырубив для нее чистое место. Вторая белела у самого лесочка. Вокруг походных домов уже горели костры, простые дружинники, как обычно, ночевали под открытым небом. Впрочем, некоторые бояре тоже. Судя по тому, что войско разбилось на восемь, пусть близко расположенных, но все-таки разных стоянок, которые насчитывали от десятка до полусотни воинов, минимум шести знатным путникам тоже предстояло ждать удачи на путнике под потрепанной шкурой, глядя на чистое небо и молясь, чтобы с него как можно дольше не полился дождь. Три такие стоянки жгли костры, все-таки на мысу, там, где было просторно, где ветер сдувал комаров, а из-под ивовых корней не могла выползти черная лесная гадюка. Может, и правильно, но все-таки не по совести. «Да ладно, не мне судить!» — отогнал нехорошие мысли Олег и двинулся к реке. Присев на берегу на корточки, почти с минуту колебался, из памяти еще не выветрились огненные столбы, пожравшие в течение дня шестерых человек. Потом решительно погрузил в воду кожаный бурдюк. Тот забулькал, поверхности распугивая мальков, устремилась череда пузырей. «Фуф! Ну, коли так, будем сегодня с сытным и горячим ужином!» В комнате потрескивал телевизор, показывая приключения рисованных белок. За окном подмигивала неоновая реклама. Середин полулежал в своем любимом кресле, изредка прикладываясь к бутылке пива. Другая рука свешивалась через подлокотник вниз там на коленях стояла верея и целовала его запястье причем все время в одно и то же место туда где обычно был примотан серебряный православный крест как же я это чувствую вдруг удивился олег у меня же на руке толстая повязка подумал и проснулся вокруг царили тишина и покой в центральном отверстии на крыше поблескивали звезды Тихо посапывали соседи по походному дому. И все же... И все же... Почему начал разогреваться крест? Храмовые воины не в счет. К теплу от их близости он уже привык и воспринимал его как нечто обычное. Дедун поднялся, прошел к дверям юрты, приоткрыл полог. На улице слышался тихий шелест. В лагере... На малу мелькали какие-то тени. Тени, теплый крестик. Электрическая сила! Олег метнулся к сапогам, торопливо их натянул, опоясался с саблей, подхватил щит. Да вставайте же! Не жить в лагере! Тревога! Тревога! Снова закричал он, выбегая наружу. Вставайте! Не жить! Впереди, размахивая особенно белыми в темноте костями, бежали к нему сразу три непонятные твари. Без крыльев. И то хорошо. Олег привычно прикрылся от нежитей, что были левее щитом, без колебаний рубанул правую поперек барюха, перебросил саблю и слева направо снес ей голову и плечо с рукой. Отскочил на пару шагов. Опять закрылся. От левого противника, Зарубил правого, Еще отскочил, прибил последнего. — Ты где, ведун? Выскочили из юрты храмовые воины. — Кто нападает? Откуда? — Да кто же их разберет в темноте? Возмущенно рявкнул Середин. Не наши, а наших бьют. С этим извечным кличем Он ринулся вперед на мысок, где и шевелилось наибольшее число чужаков. Заработал в привычном темпе. Выпад щитом, чтобы поломать окантовкой кости взмах сабли. Выпад, взмах, выпад, взмах. Противники оказались не самыми опасными. С виду почти люди, причем безоружные. И лишь когда после удачного удара в живот нежити, Из нее выплеснулось полведра крови, ведун понял — болотники. Обычно они, конечно, только силы из человека вытягивают. Но до кровопийства от этого один шаг. А повадки те же самые. Как и следовало ожидать, встретив отпор, болотники уползли обратно в реку. Но дело было уже сделано. Среди почти ста человек что устроились на мысу, в живых не осталось ни одного. На них сонных напали сразу с двух сторон, убаюкали караульного, сон наслали, да и подкрались, без труда отрезав пути отхода. В темноте, спросонья, разве такую тихую опасность заметишь? Разве разберешься, что к чему, что делать и куда бежать? Да скорее большинство и вовсе не проснулись, Незаметно перенесясь из мира сновидений В счастливой земли ледяной богини. Линии защитные, надо бы на вокруг лагеря рисовать, Мрачно подвел итог середин, отойдя на залитый кровью мыс. Целое войско колдунов, а так глупо попались. Теперь понятно. Отчего перед Калиновым мостом кости в четыре слоя лежат?»